Глава 4. Дверь кабинета увалова закрылась, и мы снова оказались в коридоре. Длинный серый тоннель казался пустым. Где-то далеко гудели офисы, звонили телефоны, но здесь, в директорском крыле, висела ватная тишина. Я шел быстро, глядя под ноги. В голове щелкал калькулятор. 30 серий. 9 моторов за 3 дня. 40 минут на перерыв. Это уже не кулинария, а марш-бросок. Мозг, привыкший к кухонным авралам, сам начал выстраивать схему. Заказать продукты, проверить холод, расписать время. Стук каблуков сзади сбивал с ритма. Цок, цок, цок. Лейла не отставала. Шла чуть позади. И я спиной чувствовал ее взгляд. Тяжелый, оценивающий. Так смотрят не на начальника, а на добычу, которая вдруг оказалась зубастей, чем казалось. Мы свернули к лифтам Здесь было совсем тихо, только лампы гудели над головой. Я потянулся к кнопке, но Лейла вдруг ускорила шаг. Обогнала, резко развернулась и преградила путь. Прижалась спиной к стене у лифта, выставив ногу вперед. Поза расслабленная, а глаза холодные и расчетливые. «Куда спешишь, шеф?» – спросила она. Голос стал низким, с той самой хрипотцой, которая включают, когда хотят чего-то добиться. Я остановился в шаге от нее. «У нас 25 минут до мотора, Лейла. Десерт сам себя не приготовит» она усмехнулась, лениво разглядывая меня из-под ресниц. В этом свете она выглядела эффектно. Чёрные локоны, белый китель в обтяжку, яркие губы. Картинка, что надо. Фатима вырастила качественное оружие. «Десерт», — протянула она. «Ты всегда только о еде думаешь?» Лейла сделала шаг навстречу. Теперь нас разделяло всего ничего. Я почувствовал её запах. Терпкий сандал и что-то сладкое тяжёлые духи, чтобы сбивать с ног. «А ты жёсткий, Белославов!» прошептала она, глядя прямо в глаза. «Когда ты там в кабинете командовал, это было сильно!» Она подняла руку. Палец с идеальным бордовым маникюром коснулся моего кителя. Медленно пополз вниз к пуговице. «Мне нравится, когда мужчина знает, чего хочет!» В её голосе прорезались хищные нотки. «Знаешь, Игорь, Мы могли бы сработаться не только на кухне. Я стоял спокойно, давая ей доиграть сцену. Интересно, как далеко зайдёт. Мы и так работаем. Ответила я ровно. Контракт подписан. Я не про контракт. Она подошла вплотную. Я почувствовал тепло её тела. Ей как ты смотришь. Не притворяйся ледяным. Мы оба хищники в этом аквариуме с гуппи. Мы одной крови. а Её палец выписывал круги на моей груди. «Зачем нам воевать?» — шепот обжигал. «Мы можем объединиться. К настоящему. Представь, ты звезда, я твоя тень, твой тыл. И не только на студии. Увалов хочет химии. Мы можем дать ему такой пожар, что пленка расплавится». «Классика. Медовая ловушка. Старая, как мир тактика. Не можешь запугать соблазни». «Приручи, а потом дергай за ниточки». Бабуля наверняка учила ее этому весьма старательно. Мой внутренний Арсений лишь усмехнулся. «Девочка, я в эти игры играл, когда ты пешком под стол ходила. Ты думаешь, что ты охотник, а сама наживка». Я перехватил ее руку, не грубо, но твердо, сжал тонкое запястье, не давая пальцем добраться до следующей пуговицы. Лейла замерла, глаза расширились. Ждала, что я отшатнусь или, наоборот, прижму ее к стене. Но я просто держал ее руку, как рукоятку ножа. уверенно и спокойно «Лейла», — сказал я, глядя на нее сверху вниз. Ни злости, ни страсти. Просто усталость профессионала, которому мешают работать. «Ты путаешь работу с охотой». Я аккуратно убрал ее руку от себя и отпустил. «Ты красивая женщина, спору нет. И я здоровый мужик, монашеский обед не давал. Но есть нюанс. Сделал паузу, чтобы дошло. Ты, мой су-шеф». «А я твой босс. На этой кухне, пока горит табличка эфир, мы коллеги. Солдаты одной армии. И больше ничего». Лейла моргнула. Улыбка сползла, сменившись легким недоумением. Она не привыкла к отказам. Тем более к таким, без морали и истерик, просто как факт. «И пока мы здесь», — добавил я, нажимая кнопку вызова. «Единственное, что мы будем разогревать, — это духовки». Двери лифта мягко разъехались. Я шагнул в кабину, не оглядываясь. «Идём. У нас мало времени. Не успеешь разложить ягоды, в кадры пойдёшь без грима». Я развернулся и встал лицом к дверям. Лейла осталась в коридоре. Секунду сверлила меня взглядом, переваривая отказ. Я ждал обиды или шпильки в ответ. Обычная реакция, когда задели самолюбие. Но вместо этого она вдруг усмехнулась. Не на камеру, не хищно, а с уважением. Так фехтовальщик улыбается противнику, который красиво отбил удар. «Крепкий орешек». Буркнула она себе под нос, но я услышал: "Ладно, Белославов, 1:0". Тряхнула головой, отбрасывая локоны, расправила плечи, поправила китель, стирая образ роковой соблазнительницы. Снова включила режим профи. "Так даже интереснее", сказала она громче, шагая в лифт следом. "Люблю сложные рецепты, простые быстро надоедают". В студии все поменяли. Тяжелый запах жареной курицы и чеснока выветрился. Вытяжки справились. Остался только легкий душок нагретого пластика от ламп. Стол сиял чистотой, как в операционной. Миски, венчики, сито – все разложено по порядку. Миз энд плейс, как я и требовал. Лейла, пока надо мной работали гримеры, подготовилась идеально. Тут не придерешься. Я подошел к столу, проверяя продукты. Мука, масло, сметана, банка сгущенки – все на местах. Тут к нам спустился Валентин, режиссёр. До этого я его только слышал в наушнике. Высокий, худой, дёрганный мужик лет 40 На шее шарф, хотя в студии жарко, как в печке. Очки в толстенной оправе, взгляд усталый. Видно, что он мечтает снимать большое кино, а приходится возиться с кулинарным шоу. Он подошёл, брезгливо оглядел продукты. «Игорь!» – протянул он. «Спустился уточнить. У нас жёсткий тайминг». «Надеюсь, без импровизации. Я выстраиваю кадр и свет. Ловить ваши экспромты камерой я не собираюсь». «Валентин», — сказал я с легкой улыбкой. «Кадр — это ваша территория. Я туда не лезу, но моя территория — это вкус». Я взял пачку масла, слегка нажал пальцем, проверяя мягкость. «Если я говорю, что тесто готово, значит, оно готово. Даже если по вашему графику у нас есть еще минута. А если мне нужно еще 30 секунд, чтобы взбить крем, я их возьму». Иначе мы покажем людям туфту, а не готовку. Мы же за правду в искусстве, верно?» Валентин удивленно вскинул бровь. Ждал, наверное, что я начну хамить или лебезить. Но я говорил с ним, как профи с профи. Он хмыкнул, поправил свой шарф и впервые посмотрел на меня с интересом. «Правда в искусстве?» — повторил он задумчиво. «Хорошо сказано. Редко такое услышишь от того, кто жарит курицу. Ладно, работаем». Он развернулся и быстро пошел к своему пульту. «Внимание!» Его голос в динамике зазвучал бодрее. «Готовность минута! Поправьте свет на масле! Лейла, левее! Не перекрывай героя!» Я выдохнул. И еще одна победа. Режиссер теперь на нашей стороне. Лейла встала рядом. Китель на ней уже другой, чистый, не пятнышка Волосы поправлены, губы подкрашены. Железная леди. «Ну что, шеф?» — шепнула она, глядя прямо перед собой. «Сладкая на десерт?» «Именно», — кивнул я. «Будем строить». «Мотор! Камера! Начали!» Загорелась красная лампочка. Ее включил доброго повара. «Добрый вечер, друзья!» Начал я мягче, чем обычно. Десерты — это про уют. Ужином мы вас накормили, но какой стол без сладкого. Сегодня обойдемся без сложных французских муссов и многоэтажных тортов. Я взял банку вареной сгущенки, знакомая синяя этикетка. Сегодня вспомним вкус детства. Тот самый, когда мама разрешала облизать ложку с кремом. «Готовим пирожное муравейник. Простой, честный десерт». Отставил банку. Основа любого муравейника – песочное тесто. И тут многие ошибаются. Думают, смешал муку с маргарином и готово. Нет. Тут важна температура. Я придвинул большую миску. Масло должно быть мягким, но не потекшим. Если растает, тесто будет жестким. Если холодное, не смешается с мукой. Нужен баланс. Лейла подала нарезанное кубиками масло. Я ткнул пальцем, идеально, мягкое, но форму держит. Масло в муку. Я высыпал кубики. Добавляем сметану, она даст мягкость и кислинку. Немного сахара, но не переборщите, крем и так сладкий. И разрыхлитель. Его вы точно найдете в магических лавках, чтобы печенье рассыпалось во рту. Я начал быстро перетирать масло с мукой кончиками пальцев. Получалась жирная крошка. Тесто сначала капризное, объяснял я на камеру. «Липкая. В шар собираться не хочет. Не пугайтесь. И главное, не забивайте его мукой, иначе получите кирпич, а не печенье». Лейла стояла рядом с салфетками. «Вижу, скучно ей просто стоять. Ей кадр нужен». «Лейла, помогай. Надо собрать это в шар. Четыре руки быстрее». Она тут же сунула руки в миску. Наши пальцы встретились в липком тесте. Кожа у неё прохладная. Я почувствовал, как она слегка сжала мою ладонь. «Совсем чуть-чуть. Незаметно для камеры». Но я почувствовал. «Ой, шеф!» проворковала она, глядя в объектив и улыбаясь той самой улыбкой, от которой мужчины глупеют. «Оно такое липкое, прям приклеилось, как будто не хочет меня отпускать». Она сделала паузу, а в глазах чертя пляшут. «Или это вы не хотите отпускать?» В студии повисла тишина. Операторы переглянулись. Увалов там наверняка ладоши потирает. «Вот она, химия!» Флирт прямо на съемках. Лейла провоцировала. Проверяла, смогу ли я отбить подачу, не выходя из образа. Я рук не убрал, но, наоборот, сжал тесто крепче, собирая его в ком вместе с ее пальцами. «Это глютен, Лейла», — ответил я абсолютно спокойно, но с иронией во взгляде. «Белок клейковины. Он очень привязчивый. Липнет ко всему, что теплое и мягкое». Я силой сжал тесто в плотный шар и аккуратно убрал руки, оставив ее ладони чистыми. «Но, как и в жизни», — продолжил я, доставая пленку. «Иногда нужно проявить твёрдость». Быстро завернул шар в несколько слоёв. «Если кто-то или что-то слишком липнет и теряет форму, выход один». Я вручил ей упакованный шар. «Отправить объект остыть. В морозилку». Лейла моргнула. Лицо вытянулось, но она тут же рассмеялась. Звонко и искренне оценила. «Жестоко, шеф!» – бросила она, забирая тесто. но справедливо. В морозилку так в морозилку». Она развернулась и на каблуках процокала к холодильнику. «Тесто должно замерзнуть», — пояснил я зрителям, вытирая руки. «Минимум 40 минут. Тогда мы сможем натереть его на терке для нашего муравейника». «Стоп! Снято!» Голос Валентина звучал довольно. «Первые 45 минут, пока стынет. Отличный дубль, живо с огоньком!» Свет погас. Я тяжело оперся о стол. Спина ныла нещадно. Довольная Лейла вернулась от холодильника. «Это глютен, Лейла. Передразнила она меня моим же менторским тоном. «Ты не вина, Сим, Белославов. Я тебе паздаю на пустые ворота, а ты лекцию по химии читаешь». «Я берегу твою репутацию». Парировал я, расстёгивая воротник кителя. Душно. «И свою. Мы тут пирожные печём, а не Санта-Барбару снимаем». Да, в этом мире имелся аналог этого бесконечного сериала, с другим названием. «Скучно ты», — фыркнула она, но без злости. «Ладно, пойду кофе выпью. Тебе принести?» «Я удивился, забота или яду сыпанет?» «Черно, без сахара». Рискнул я. И без сюрпризов. «Посмотрим на твое поведение». Она подмигнула и пошла к буфету. Я выдохнул, стянул с пояса полотенце и вытер руки. Пальцы все еще помнили упругость теста. Лейла молодец, держалась профессионально, но сейчас сбежала. И хорошо. Мне нужна минута тишины, чтобы переключить тумблеры в голове с режима шоумен на режим шеф-повар. Но тишины мне никто дарить не собирался. На меня уже двигалась делегация. Впереди, сияя, летел Увалов. За ним цокало каблуками света с планшетом, а замыкала шествие чита Бестужевых. «Игорь!» Анна всплеснула руками, едва не выронив сумочку. «Это было... О, просто чудо!» Она посмотрела так, словно я не тесто замесила, а котенка из огня вынес. «Вы про муравейник?» – уточнил я. «Я про тот момент!» – она махнула рукой. «Про глитен и морозилку! Как вы ее осадили, но так элегантно! Нам нужно больше такого! Женская аудитория будет рыдать от умиления! Это же чистая химия!» Я глянул на Увалова. Тот кивал так активно, что я испугался за его шею. «Да-да, Игорь, Анна права! Рейтинги взлетят!» «У меня идея. Может, в следующем выпуске вы, ну, ну случайно испачкаете ей нос мукой? Или станете сзади, приобнимите пока она режет? Романтика!» Я аккуратно сложил полотенце на стол и посмотрел на директора тяжелым взглядом. семён Аркадьевич, мы снимаем кулинарное шоу. Не курсы пикапа и не индийское кино». Э, «При тут кино?» «Притом, мука на носу – пошлый штамп, а обнимать человека с ножом – нарушение техники безопасности». «Но зритель хочет эмоций!» Зритель хочет есть. Отрезал я. И хочет знать, как готовить вкусно. Легкий флирт – это специя. Переборщишь – блюдо в помойку. Мы продаем профессионализм, а не мыльную оперу. Вы же не хотите, чтобы шоу выглядело как балаган? Уволов открыл рот. Потом закрыл. Глянул на свету. Та незаметно показала мне большой палец. Игорь прав. Вмешался барон Бестужев. Он выглядел куда серьезнее восторженной жены. Баланс важен. Но меня волнует другое. Он выразительно постучал по дорогим часам на запястье. «Время, Игорь. Время – деньги. Мы платим, а в этом рецепте тесто должно стынуть 45 минут. Минимум полчаса, если шоковая заморозка хорошая». Поправил я. «Именно. Мы теряем полчаса. Группа стоит. С таким темпом мы не снимем три эпизода за день, а графику садовый Любая задержка – убытки». Увалов тут же переключился с романтики на панику. «Ой, точно!» «Простой студии, это же какие деньги? Игорь, надо что-то делать. Может, магией ускорим?» Никакой магии в кадре, кроме вкуса. Жёстко напомнил я. «Мы снимаем для обычных людей. У них дома криомантов нет». «Но убытки...» Нахмурился Бестужев. «Я потёр переносицу. Они правы. Телевидение-конвейер. Здесь нельзя ждать, пока поднимется опара, если это тормозит процесс. Кухня не терпит спешки, Александр. Сказал я». «Химию и физику не обманешь, но я вас услышал». Я глядел студию. За уютными декорациями скрывалась фанера, провода и суета. «Пересмотрим меню. Оптимизируем процессы под ритм съемки». «Каким образом?» – деловито спросил барон. «Будем готовить быстрые блюда. Стейки, пасту, салаты, стир-фрай. То, что жарится в реальном времени. Нарезал, бросил, подал. Динамика будет бешеная. Операторам понравится». «А качество?» – засомневалась Анна. «Не слишком просто». «Простота. Высшая форма утонченности. Паста за 10 минут может быть вкуснее сложного торта. Обещаю, зрители слюной и захлебнутся». Бестужев прикинул в уме и кивнул. «Разумно. Динамика нам на руку, и никаких простоев». О, «Вот и отлично!» Выдохнул Увалов. «Света пометь. Больше огня и шкварчания». «Ну ладно, без муки так без муки. Но взгляды, взгляды оставьте». «Взгляды за счет заведения». Буркнул я. «Перерыв 30 минут, пока тесто доходит». Рявкнул режиссер в мегафон. Толпа схлынула. Бестужевы отошли к мониторам. Увалов убежал звонить. Света подмигнула мне и исчезла в суматохе. Мне нужен был воздух. Я нырнул в полутемный коридор, заставленный ящиками. Нашел тихий угол за декорацией лофта, прислонился спиной к фанере. Ноги гудели. Достал телефон. пропущены от Доды. Время есть. Перезвонил. Понимаю, звезда экрана. Голос Максимилиана был бодрым. Автографы уже раздаёшь? Учусь не убивать продюсеров. Хмыкнул Ямасироя висок. Простите, что не ответил. У нас марафон. Снимаем как проклятые. Дело нужное. лицо в телевизоре капитал. Но я по другому вопросу. Помнишь, бывший Имперский банк на Садовой? Сердце ёкнуло. Ещё бы. Помню, конечно. Так вот, он наш. Просто сказал Дода. «Вечорин все уладил. Документы чистые, как слеза младенца. Ключи у меня». Я прикрыл глаза и выдохнул. Картинка будущего кафе вспыхнула в голове. но есть нюанс». Сбил пафос Дода. «Нужен капремонт. Трубы гнилые, проводки нет, вентиляции считай тоже. Твой очаг по сравнению с этим — новостройка». «Ну да, ну да, именно то, о чем я уже говорил. Стены есть, крыша есть, место козырное», — ответил я. А кухню я всё равно буду с нуля строить по себе. Чужие трубы мне не нужны. Вот это разговор. Смету обсудим потом. Но готовься, Игорь. Вложений там, мама, не горюй. Мы с тобой в одну лодку садимся. Грести долго придётся. Я грести умею. Главное, чтобы лодка не дрявая была. Обижаешь. Мои не тонут. Иногда превращаются в подводные, но это для тактики. Я усмехнулся. Дода мне нравился. Циник, но слово держит. «Договорились, Максимилиан. Вечером наберу. Сейчас снова в кадр загонят». «Давай, работай. Страна ждет героев с половинками». Он отключился. Я смотрел на темный экран. Внутри разливалось спокойствие телешоу, интриги с Лейлой, капризы Увалова. Все это пена, инструмент. А цель теперь обрела адрес. Садовая улица, дом 12, бывший имперский банк. Будущая империя вкуса. «Игорь!» крикнула помощница из коридора. «Тесто готово, вас ждут на грим!» Я сунул телефон в карман, расправил плечи и шагнул обратно под софиты.